Глава 20 Пайн отметила, что Джерри, тот самый неприятный охранник, сидит за рулем. Тайлер рядом с ним. Джерри бросил оценивающий взгляд на Пайн в зеркало заднего вида. Нажал на педаль газа еще до того, как она успела пристегнуться, и ее отбросило на спинку сиденья. Лайнберри был в темно-синем пиджаке спортивного покроя, серых шерстяных брюках и белой рубашке с открытым воротом и носовым платком такого же цвета. «Прохладно для этого времени года», – заметил он. «Да, и дождь делает все еще хуже», – ответила она, пристегиваясь и бросив в зеркало мрачный взгляд на Джерри. «Полагаю, в Аризоне дожди большая редкость». «Да, там довольно сухо, но если дождь идет, это настоящий ливень». «Наверное, сейчас для вас андерсон -Виль кажется жутким захолустьем». «В Аризоне есть похожие места. Люди с головой уходят в работу и приспосабливаются. В этом нет ничего плохого. Город, в котором я живу, очень похож на Андерсонвиль. Рабочий класс, коренное население Америки, иммигранты, туристы, приезжающие к нам за теплой погодой. И никаких миллиардеров». Она посмотрела на него. «Без обид». «Конечно». Нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать деньги. Он снова кивнул, потом его лицо стало серьезным. Я слышал о мертвой женщине, которую недавно нашли. Уже удалось установить ее личность. Полиция над этим работает. А вы также участвуете в этом расследовании? Это имеет значение? Наверное, нет. Мне просто стало любопытно. Я думал, что расследование исчезновения вашей сестры займет все ваши силы. Не исключено, что так и будет. Сегодня утром я встречалась с Принглами. Вы видели Майера на утром? Значит, вы знаете, что он поздно встает. Эксцентричный человек, но блестящих способностей. Он показал мне свой офис. Как странно, он помешан на безопасности. Все экраны компьютеров почернели, когда мы вошли, поскольку у нас не было доступа, и он заставил нас выключить телефоны. Лайнберри улыбнулся. «Конечно, иначе и быть не могло», — сказал он. «Разговор с ним и Бритой Вам помог?» «Не особенно», — ответила Пайн. «Вы не могли бы рассказать мне о них? Откуда они вернулись?» «Насколько я знаю, они перебрались в Новую Каролину вскоре после того, как ваши родители уехали». «И как же тогда вы начали с ним общаться?» «Как и ваш отец, я был с ним знаком еще с тех времен, когда мы трудились на шахте. Я видел, что у него настоящий талант в работе с компьютерами. Он не посещал Массачусетский технологический институт, Стэнфорд или еще что-то похожее. У него получалось само собой. Его способности заметно превосходили требования для работы на шахте, где добывали бокситы». Когда стало очевидно, что для инвестиционных компаний наступила эра компьютеров, я решил основать собственную. У меня возникло ощущение, что это важный шаг вперед, и Майрон будет ценным сотрудником. Так и оказалось. Я не уверена, что он был со мной полностью откровенен. Лайнберри бросил на нее быстрый взгляд. В каком смысле? Он не рассказал мне, где находился в ночь исчезновения моей сестры. — Ну, мне трудно представить, чтобы Майрон мог иметь к похищению какое-то отношение. — Почему же тогда он не ответил на мой вопрос? — Может быть, он просто забыл? — У меня такое впечатление, что этот человек ничего не забывает. Лайнберри хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. — Пожалуй, тут я с вами соглашусь, — медленно проговорил он после небольшой паузы. — И тем не менее... До конца поездки оба молчали. Ресторан в Америкусе находился на противоположной стороне улицы, напротив отеля Винзор, в здании, построенном в стиле королевы Анны. «Вы здесь когда-нибудь бывали?» – спросил Лайнберри. «В ресторане или в Америкусе?» – уточнила Паин. «И там, и там». «В ресторане нет, а в городе бывало. Меня отвезли сюда в больницу, когда похититель проломил мне череп». Лайнберри немного смутился. «Мне следовало об этом помнить». «Вовсе нет. У меня почти не осталось воспоминаний о том времени», — призналась Пайн. «Мне рассказали об этом позднее». «Они сделали заказ, который принесли через несколько минут». «А вы знаете, что доктор Мартин Лютер Кинг-младший в 61-м году сидел в здешней тюрьме за протесты против сегрегации в Олбани?» — спросил Лайнберри. Пайн покачала головой. «Но, полагаю, чего-то подобного следовало ожидать, ведь мы в штате Джорджия», – заметила она. «А если взглянуть на другую сторону медали, здесь же находится штаб-квартира «Среды обитания для человечества». Неправительственная некоммерческая организация, обеспечивающая доступное жилье для бедных и бездомных по всему миру». «Да, я где-то об этом читала». Лаймберри сделал глоток чая со льдом. «Как-то вечером, кажется, в 2007 я выезжал из города после ужина», начал свой рассказ Лаймберри. «Как раз в то время, когда через город прошел мощный торнадо. Я и сам не знаю, почему он миновал нас, но оставил полосу разрушения шириной почти в 40 миль в Америкусе, уничтожил дома, торговые центры, церкви, и снес с лица земли региональную больницу. Ее пришлось полностью разбирать. Все это произошло у меня на глазах. Самое страшное, что я видел в жизни. Но складывается впечатление, что город полностью восстановили. Он посмотрел на нее. Могу спорить, что в своей работе вы видели вещи куда страшнее. Пайн подумала о Дэниэле Джеймсе Торе. Я видела ужасных человеческих существ. Уж не знаю, можно ли сравнить их с торнадо». Лайнберри кивнул и опустил взгляд. Джерри остался в Порше, а Тайлер занял столик рядом с ними и сейчас пил кофе. Пайн посмотрела на Джерри в большое окно ресторана. «Как давно Джерри на вас работает?» спросила Паин, поднося к губам чашку с охлажденным чаем. «Около пяти лет». «Он из секретной службы». Федеральное агентство США, одной из обязанностей которого является охрана представителей высшего руководства страны и их семей. «В самом деле?» «Вас это удивляет?» «То, что вы наняли агента секретной службы в качестве охранника?» «Нет, они едва ли не лучшие в своем деле». «Что тогда?» «Он провоцировал столкновение со мной возле вашего дома, чего не должен делать ни при каких обстоятельствах», объяснила Пайн. «Я знакома с многими агентами секретной службы, действующими и вышедшими в отставку. Они не ведут себя подобным образом. Они спокойны, уважительны и профессиональны. Стараются разрядить обстановку, а не усугубить конфликт. Наращивание противостояния – таким никогда не бывает их первый шаг, если только кто-то не достает оружие». Лайнберри посмотрел на улицу, где стоял Порше. «Ну, Джерри хорошо работает», — сказал он. «А что вы можете сказать про второго парня?» — спросила Пайн. «Тайлер Страуп из частной фирмы, которая занимается охраной. Он надежный человек». «Но зачем вам столько охранников, мистер Лайнберри?» «Пожалуйста, называйте меня Джек. Не подумайте, что я хвастаюсь, но у меня большое состояние». И, к несчастью, люди вроде меня часто становятся мишенями. — Вам угрожали? — Да, такое случалось. Некоторые угрозы носили общий характер. Я — капиталистический ублюдок, пьющий кровь мира. Другие приходили от уволенных служащих и даже от одного бывшего клиента, который слегка взбесился, когда решил, что мы его разорили. — А вы этого не делали? Лайнберри улыбнулся. «Если бы я разорял своих клиентов, то очень скоро лишился бы бизнеса», – сказал он. «Берни Мейдов довольно долго работал успешно», – заметила Пайн. Бернард Лоренс Мейдов родился в 1938 году. Американский бизнесмен, известный как организатор финансовой аферы, растянувшийся на несколько десятков лет и, по многим оценкам, являющийся крупнейшей в истории. «Каждый год независимые фирмы проводят у нас аудит», – «Инвестиции, которые мы делаем для наших клиентов, вложены в реальные компании и надежно защищены. Мы полностью прозрачны. Отчеты приходят непосредственно от компаний и концернов. Сами мы не выпускаем никаких заявлений, лишь показываем общее вложение и операции, произведенные нашей фирмой, что и требуется от нас по закону». «В таком случае, что не устроило того парня?» «Вместо того, чтобы заработать для него 100 миллионов долларов за пять лет, мы сумели обеспечить ему прибыль всего в 50. Это удвоило его исходное вложение, что является отличным доходом за указанный промежуток времени. В других фондах прибыль была в два раза меньше». «И он действительно был недоволен?» «Он подал на меня в суд, а потом стал угрожать. В конце концов пришел ко мне в офис и сказал, что у него с собой бомба». «И что было дальше?» Сейчас он находится в закрытой психиатрической больнице. Как мне кажется, огромные деньги сбили его с толку. — Значит, деньги не могут принести счастье? — Нет, но они могут купить свободу и комфорт. — Мне бы не хотелось показаться невежливой, но почему вы пригласили меня на ужин? — Я был в андерсон -Вилле и направлялся сюда. И заметил вас. Она покачала головой. «Скептицизм заложен в моем ДНК, поэтому для такого занятого человека, как вы, должна быть другая причина». Лайнберри вытер губы и положил ложку. «Ладно, возможно, вы правы», — не стал спорить он. «Я вас слушаю», — сказала Пайн. «Я буду говорить прямо. Что стало с Джулией?» Пайн вдруг стало очевидно, что ей следовало предвидеть его вопрос. «Почему вы спрашиваете?» «Она была моим другом. Хорошим другом. Мне известно, что случилось с вашим несчастным отцом. Я бы хотел знать, что с ней все в порядке». Пайн, оценивающе на него посмотрела. «Тут все зависит от того, как определить понятие в порядке». Лайнберри состроил гримасу. «Звучит зловеще», — заметил он. «Прошло много времени». «А у вас целая жизнь. Я знаю, что вы были друзьями, но...» «Мы все были молоды. Я старше всех в компании. Друзья, которые рядом, когда вы только начинаете жить, всегда остаются важными. Я так и не завел собственную семью. Вот почему я считал детей своих друзей также и своими. И мне ужасно больно, что Брита и Майрон потеряли обоих своих детей». Несчастный случай и передозировка. «Верно». «Какой несчастный случай?» «А это важно». И хотя Паин их не помнила, она сказала. «Мы были тогда детьми, мы вместе играли. У вас нет монополии на чувство ностальгии». Лайнберри выглядел расстроенным. «Да, да, конечно. Ну, Джоуи чистил дробовик и тут выстрелил», — сказал он. «Он чистил заряженное оружие?» Спросила Пайн. Думаю, он был пьян. Где это произошло? В Северной Каролине. Он тогда там жил. А Мэри, Бритта сказала, что она умерла от передозировки наркотиков. Героин, так мне кажется. Она регулярно его принимала? Нет, насколько мне известно. Кажется, это был первый раз. И последний. Верно. Мэри умерла первой, Джоуи через месяц. Это стало тяжелым ударом для их родителей. Мне показалось, что они оправились, насколько такое вообще возможно. Ну, Майрон это Майрон, он… ну, он на все смотрит с точки зрения логики, а потом идет дальше. Бритта… мне кажется, она вообще никуда не двигается. Она устроила Кейп код у себя на заднем дворе. Ей не нравятся современные вещи. Думаю, она проводит там много времени, размышляет о самых разных вещах. Пайн кивнула. «Итак, ваша мать?» — снова спросил Лайнберри. «Я буду с вами откровенна. Ей пришлось столкнуться со многими трудностями». «Какого рода?» «Я бы предпочла не вдаваться в детали». Он склонил голову на бок. «Значит, она в больнице? Или с ней случилось что-то другое?» – не унимался Лайнберри. «Или что-то другое». «И каковы прогнозы?» «Я не уверен, что они есть. Во всяком случае, мне они неизвестны». Он кивнул. «Мне жаль это слышать». Пайн пожала плечами. «Такова жизнь. Ты получаешь хорошее вместе с плохим». «Вы помните еще кого-то, кроме Принглов, с кем я могла бы поговорить?» «Сожалею, но нет, больше никого». «Ладно, тогда, пожалуй, мне пора». Она потянулась за бумажником. «Нет, я расплачусь. Я ведь вас пригласил». «Я чувствую себя лучше, когда плачу за себя», сказала Пайн и протянула ему двадцать долларов. Через минуту они сидели в Порше, и Джерри нажал на газ. «Когда вы в следующий раз увидите свою мать, пожалуйста, передайте от меня привет. Хорошо?» — попросил Лайнберри. «Передам», — ответила Пайн. «Если когда-нибудь ее увижу», — подумала она. Они довезли ее до заднего входа в коттедж. «Если вы вспомните что-то еще, пожалуйста, позвоните мне», — сказала Пайн. «Обязательно», — обещал Лайнберри. «Почему я в этом сомневаюсь?» Подумала Пайн, когда они отъехали.